а в главном зале к тому времени рухнул один из столов. Количество перемен блюд не поддавалось подсчету, и каждый волшебник мог наслаждаться ими в меру своей скромности. Но чтобы особо медлительные едоки не задерживали всех остальных, была введена традиция безостановочной подачи еды. Благодаря этому волшебники могли часами наслаждаться добавками особо понравившегося супа, прежде чем приступить к освоению рыбных закусок. «Ну, как себя чувствуешь, старина?» спросил сидевший рядом с казначеем декан. «Снова принимаешь пилюли из сушеных лягушек?» «Я... Э, я... мне так плохо!» ответил казначей. «Правда... Э, правда меня немного потрясло, когда...» Жаль. «Потому что вот твой подарок на рождество Сказал декан, передавая ему маленькую коробочку, в которой что-то гремело. «Можешь открыть сейчас, если хочешь!» «О, как приятно!» «Лично от меня!» Пояснил декан. Э, «Какая красивая!» «Знаешь, я купил это на собственные деньги!» Признался декан, помахав ножкой индейки. «Какая красивая упаковка!» Истратил больше доллара. «Ничего себе!» Казначей развернул подарок. «Это коробочка для хранения пилюль из сушеных лягушек. Видишь, на ней даже написано «Пилюли из сушеных лягушек». Казначей потряс коробочку. «Мне так приятно!» Едва слышно произнес он. «И там уже лежат пилюли? Как предусмотрительно, они мне пригодятся!» «Да!» – кивнул декан. «Я взял их с тумбочки в твоей комнате! В конце концов, я и так попал на доллар!» Казначей поблагодарил его кивком и аккуратно положил коробочку рядом со своей тарелкой. Сегодня ему разрешили пользоваться ножами. Сегодня ему разрешили есть все, а не только то, что приходится соскребать со дна тарелки деревянной ложкой. В нервном предвкушении он посмотрел на жареную свинью и аккуратно заложил за воротник салфетку. э, -э прошу прощения, господин Думинг», – дрожащим голосом произнес он, «ты не мог бы передать мне яблочный соус». В воздухе прямо перед носом казначея раздался звук, словно разрывали ткань, за которым последовал громкий треск, и что-то с грохотом рухнуло прямо на жареную свинью. В воздух взлетели брызги соуса и куски жареного картофеля. Вставленное в рот свиньи яблоко с громким чпоком вылетело и угодило казначею прямо в лоб. Проморгавшись, казначей опустил взгляд И понял, что целится вилкой прямо в лицо какому-то незнакомому человеку. Ага-га-га. Пробормотал он, и глаза его начали стекленеть. Волшебники быстренько отодвинули в сторону перевернутые блюда и разбитую посуду. Он вывалился прямо из воздуха. Он что, наемный убийца или это дурацкая шутка студентов? И почему он держит в руке меч без клинка? Он бёртв? Кажется, да. А я так и не успел попробовать этот лососёвый бус. Вы только посмотрите. Он попал в него ногой. Всё разбрызгал. Ты свой будешь доедать? Думинг туп с трудом пробился к столу. Он знал, чем обычно всё заканчивается, если старшие волшебники пытаются кому-то помочь. С равным успехом можно предлагать утопающему стакан воды. Ему нужен воздух, крикнул он. «А откуда мы знаем, что он ему действительно нужен? Осведомился декан. Думинг приложил ухо к груди упавшего человека. Он не дышит. Заклинание для дыхания, заклинание для дыхания. Пробормотал заведующий кафедрой беспредметных изысканий э может использовать прямой респиратор спольда, у меня он где-то записан!» Протянув руку сквозь толпу, Чудакулли без особого труда поднял одетого во все черное мужчину за ногу и сильно ударил чуть пониже спины. Волшебники с удивлением посмотрели на него. «Научился этому на ферме!» – пояснил Чудакулли. «Приводил в чувство новорожденных козлят!» «Послушай!» – покачал головой декан. «По-моему, это вряд ли...» Труп издал некий звук, отдаленно похожий на кашель. «Разойтись!» – взревел арканцлер и одним взмахом свободной руки очистил стол. «Эй! Я же так и не успел попробовать эскафе из креветок!» – завопил профессор современного руносложения. «А я и не знал, что оно у нас есть!» Удивился заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Кто-то, не будем показывать пальцем, спрятал его за мягкопанцирными крабами, чтобы сожрать в одно лицо. Лично я считаю это подлостью!» Чай-Чай открыл глаза. Нервы у него были крепкими потому что он пережил крупный план, похожего на большую розовую планету Носа Чудакулли, который в данный момент заполнял всю Вселенную. «Сейчас, сейчас!» – пробормотал Думинг, открывая блокнот. «Это жизненно необходимо для развития натуральной философии. Ты видел яркий свет, а сверкающий тоннель? Покойные родственники не пытались общаться с тобой? Каким словом лучше всего писать то, что...» Чудакули бесцеремонно оттолкнул его в сторону. «В чем дело, господин Топс?» «Я обязательно должен поговорить с ним, сэр! Он пережил предсмертное состояние!» «Мы все его переживаем! Оно называется жизнью!» Фыркнул Чудакули. «Убери свой карандаш! Лучше налей бедняги выпить!» хм, «Должно быть, это незримый университет!» Спросил Чай-Чай. А вы все волшебники? Лежи спокойно, посоветовал чудак Но Чай-Чай уже поднялся на локти. У меня был меч, пробормотал он. Он упал на пол, жизнерадостно объявил декан и наклонился. Да он выглядит так, словно... Ой, это я сделал. Волшебники зачарованно смотрели, как от стола отваливается огромный кусок. Каким-то образом было разрезано абсолютно все. Дерево, ткань, тарелки, столовые приборы. Декан готов был поклясться, что от оказавшегося на пути невидимого лезвия пламени свечи тоже осталась только половинка. Но потом Фитиль вдруг опомнился и исправил ситуацию. Декан поднял руку, все волшебники бросились в расцепную. «Похоже...» «На тонкую голубую линию в воздухе!» Озадаченно произнес он «Прошу прощения, сэр!» Вежливо произнес Чай-чай, забирая у него меч «Но мне пора!» И с этими словами он выскочил из зала «Далеко не убежит!» Сказал профессор современного рунасложения «Главные двери запечатаны правилами Аркансера распода «Думаешь, не убежит?» спросил Чудакулли. Издалека донёсся грохот падающих дверей. «Даже если у него в руке меч, способный резать что угодно?» «Интересно, откуда он вывалился?» Покачал головой заведующий кафедрой беспредметных изысканий и посмотрел на остатки страждественского пира. «Нет, вы только посмотрите, какой аккуратный разрез!» «Бу-бу-бу!» Все обернулись. Казначей выставил вперед руку, направив на волшебников острые зубчики-вилки. «Как приятно дарить подарки, которыми человек будет пользоваться!» Довольно произнес декан. «Главное, забота, забота и еще раз забота! Люди это очень ценят!» Прятавшаяся под столом синяя курица счастья нагадила казначею на башмак.